Глава 18. На улице было тепло не по сезону. Капризная Шерли завелась сразу. Хотя до полуночи оставалось больше 2 часов, выжидать он не стал и сразу поехал на площадь. Всё пространство на расстоянии 20 м от башни оказалось оцеплено бело-красными тревожными лентами. Мёртвую технику отбуксировали куда-то, оставив только проржавевшие до сквозных дыр экскаватор. Уилкье в золотом венце, таком пугающе уместном на растрёпанных пегих волосах, сидел на отвалившемся колесе и крутил в пальцах белесоватый стебелёк фиалки. Бесменное коричневое пальто куда-то исчезло, остались только джинсы и водолазка, а ещё бесконечный ярко-синий шарф. Мой подарок на Рождество. Как странно. Ждал меня Спросил Морган, пытаясь произнести это извиняющимся тоном, но всё равно получилось дерзко и с вызовом. Часовщик скрипуче рассмеялся, отбрасывая полураспустившуюся фиалку. Какой самоуверенный юноша. Надо же. Зачем вернулся? Мало было в прошлый раз. При воспоминании о танце на площади пальцы на ногах поджались сами собой, рефлекторно. Морган сглотнул и прямо вздернул подбородок. Мало. В погасших золотистых глазах промелькнула искра интереса. «И сколько же тебе надо?» «Столько, сколько ты решишь дать». Часовщик вздохнул и отвернулся. Запястья его были такими бледными и тонкими, что казались прозрачными. «Если ты пришел из-за своей подружки, то лучше уходи». Дышать стало больно. Воздух, который пах весной и прелой бумагой, на секунду показался невыносимо горьким. Ты не можешь ничего сделать? Могу, спокойно ответил Уилки, всё так же глядя в сторону. И ты знаешь цену. Для себя и для неё. Но если я сделаю это сейчас, ты меня никогда не простишь. Уходи, пока можешь. «Он ранен», — нахлынуло вдруг жутковатое осознание. «Почти так же, как и Кэндалл, просто по-другому. И не хочет, чтобы я понял?» Мышце свело судорогой от одного всепоглощающего желания. Подойти, сесть рядом и обнять его, стиснуть до хруста костей, защитить, сказать, что не до счетов и прощений теперь. Морган сдержался в последний момент. «Он ранен». стиснул кулаки и остался на месте, не приближаясь, но и не отступая. Я готов. И не только ради Кендл, только скажи, что делать. Часовщик усмехнулся, глядя изыскаса. Золотые искры в глазах стали чуть ярче. Чтобы спасти её? Чтобы спасти всех? Всех спасти не получается никогда. «Ты меня не простишь», — пробормотал Уилки едва слышно. «Ступай к Шас-Маре, отдай ей свое имя и скажи, что поручаешь Кэндл ей. Она знает, что делать». Морган медленно глубоко вздохнул. Прохлада ранней, нежданной весны разлилась по легким, впиталась в кровь, расходясь по капиллярам до каждой клеточки. Почему-то стало очень легко, но она не могла. И даже не приходящая боль в груди казалась совсем не важной. А потом увидишь. Когда он уходил с площади и садился в машину, то в висках стучало только: "Что я творю?" Но остановиться было уже невозможно. Ночной город крутился перед автомобильными фарами, насаженный на pucок света, как детская вертушка, показывая то одну блестящую грань, то другую, а между ними пролегали глубокие складки темноты. Но цветные нитки фонарей, белых и розоватых, оплетали кварталы, сшивая их наживую. Нужная улица показалась слишком быстро. Знакомый спуск меж двух домов, где никакой автомобиль не проедет. Морган шёл, касаясь пальцами кирпичной стены и стараясь не хватать воздух ртом слишком жадно. Пути назад нет. Дверь под вывеской с двухмачтовым кораблём была на месте, но поддалась она не сразу. Внутри пол раскачивался как палуба в шторм. За всеми иллюминаторами небо полыхало от молний, а волны беззвучно вздымались и обрушивались, огромные, как многоэтажные дома. Водрос листыдливо жались к стенам. Глаза морских тварей смотрели с любопытством и с голодом, как на медленно опускающийся в пучину труп. Ждут пиршества, пронеслось в голове. Кэтхин выглянула из переплетения бурых стеблей. И впервые лицо у неё было человеческим и печальным. В огромных голубых глазах отражался дальний берег с заброшенной церковью. Морган слабо улыбнулся в ответ и ускорил шаг. Главный зал был полон призраков, но своими делами никто, в отличие от прежних ночей, не занимался. Все следили за входом. Шасмаре, без обычного корсета, в свободной белой рубахе, сидела и тщательно полировала бархатным клочком антикварный револьвер. Не говори ничего, тихо попросила она, не поднимая взгляда. Подожди немного. Я подберу тебе что-то сама. Меня зовут Морган Майер. Я ничего не слышу. Слышишь? Меня зовут Морган Майер. И я прошу твоего одобрения. Я ничего не и доверяю тебе, Кендл. Или надо сказать полностью? Кандиду Мэри Люис. Не обязательно, едва слышно ответила Шасмора. Она представилась в первый же вечер, как будто уже тогда чувствовала, чем всё закончится. «Ты зря пришел, Морган. Она не простит, если...» «Многовато сегодня разговоров о прощении», — грубовато откликнулся он. Сердце ёкнуло. «Да, это началось с той самой песни. Или с исповеди. Не перебивай», — слабо улыбнулась Шасмаре, откладывая револьвер. «Ты зря пришел, Морган. Она не простит, если...» Призраки разом отвернулись и задвигались хаотически, словно истлевшие до полупрозрачности листья между двух потоков воздуха. Бормочущая невеста пролетела совсем рядом, раскидывая кружевные рукава как сети и обдала потоком ледяного воздуха. Ты знал, что она любила тебя. Как сильно любила. И когда ты ушёл, стало пылать в 10 раз ярче. Потому и сгорело так быстро. И она не хотела бы, чтоб ты попал из-за неё в ловушку. Морган качнул головой, стараясь не коситься на море за иллюминаторами. Оно задралось до самого неба, словно корабль опускался на дно колоссального водоворота. Небо в грозовых разрядах почти скрылось из виду. Это не из-за неё. Шасмаре посмотрела в упор. Тогда почему? Перед внутренним взором промелькнуло лицо Фелицы Монрей и её улыбка сфинкса, который знает все тайны, однако связан клятвой молчания. До поры. Наверное, потому что бегством ничего не решить. И я слишком люблю этот город. И Кендл. И это оказалось сказать сложнее всего. Вилки тоже, кажется, Ублюдка из башни? Шасмаре даже бровь выгнула от удивления. С каких это пор? Морган сделал ещё один шаг, с трудом, как через толщу воды. Призраки вились вокруг него, светясь ёлочной гирляндой. Старики с нардами, рыдающая женщина, так похожая на Дебору, мальчик и девочка с глазами звёздами. Всё происходящее казалось нереальным и бесконечно важным одновременно, как пророческий сон. Пожалуй, с того случая, когда мы вместе хоронили канарейку. А, но ну это всё меняет, саркастически усмехнулась она. Только ему не говори. В самодовольстве он ещё более невыносим, чем обычно. Я услышала тебя, Морган Майер, и даю своё согласие. А теперь ступай. Он развернулся и пошел обратно по коридору, все быстрее и быстрее. Раздался выстрел, хруст стекла, а потом взревел ветер, врываясь в зал, и волны морские ринулись следом. Вода заполняла пространство быстро, и ботинки вымокли почти сразу, а вскоре и джинсы отсырели до колена. На улицу, впрочем, не проникло ни капли. Дверь под вывеской с парусником схлопнулась в самое себя, оставляя сиротливый проем между домами. Садиться в Шерли Морган не стал и побрел по улицам пешком. Почему-то это казалось правильным. Слишком теплый для февраля ветер высушил джинсы, но с ботинками ничего сделать так и не смог. Низкое стеклянное небо щерилось сколами звезд, и трещины разбегались по линиям, образующим созвездие. Полумесяц медленно вращался по кругу, чуть покачиваясь, как наклейка на граммофонной пластинке. Свет фонарей рассеивался, не достигая дороги, но тени не спешили бросаться на перерез. Знакомую футболку с оранжевым зубчатым солнышком он разглядел издалека и поднял руку в знак приветствия. Это ты, братик. Голос был гулким, словно говорили в металлическое ведро или с дна колодца. Привет, Винтер. Что делаешь? Секунду назад мальчишка стоял в конце улицы, а теперь уже вышагивал рядом, и из губ его не сходила счастливая, голодная улыбка, а в бездонных глазах, под оплахалыми ресницами, закручивалась серебряная вьюга. Там, где его кроссовки касались земли, появлялась белая изморозь. Отпустили погулять. Без хитрос наответил он. Крыс много. Давить их весело. А ещё я поцеловал настоящую девочку, живую. Это короткое живую царапнуло куда сильнее и глубже, чем рассказы о любых ужасах. Морган едва не сбился с шага. Она тебе понравилась? Да, серьёзно ответил Винтер и скинув варежку и заткнув её за пояс, уставился на собственную ладонь. Очень красивая. И почти не кричала. Я к ней вернусь поиграть. А можно взять тебя за руку, братик?» «Конечно». Пальцы оказались ледяными и твердыми, как камень. Уинтер улыбнулся безумно и счастливо и потащил его вперед хохоча. Обочины и стены ближайших домов покрывались ледяной коркой, и в ней можно было разглядеть крысиные силуэты и ошметки сплюснутых шляп котелков с узкими полями. Иногда он оборачивался, не останавливаясь, и переспрашивал снова и снова. "Мы ведь поиграем теперь". "Обязательно", отвечал Морган каждый раз. "Тебе ещё надоест?" Винтер смеялся, и смех его превращался в ледяную вьюгу, от которой немело лицо. "Бедная красивая девочка", пронеслось в голове однажды. Она даже не представляет, во что вляпалась. Мальчик Зима «Надо же!» Он не слишком удивился, когда за очередным поворотом вьюга развеялась и из темноты в круг света под фонарем выступил Уилки. Глаза его слабо сияли золотом. Уинтер ойкнул и остановился. Лицо у него стало потерянным. «Ему пора, да?» спросил он гулко и металлически. «Пора», — мягко ответил часовщик и поманил пальцем. «Идем, Морган». Время вышло. Нет, улыбнулся он. Время пришло. А что? Есть разница. О, огромная. Винтер остался под большим тёплым фонарём, комкает в кулаке несуразно большую варежку. А они пошли дальше, и город стелился под ногами, выворачиваясь наизнанку и превращаясь в нечто совсем иное, как фигурка оригами. Стеклянное небо постепенно отдалялось, обретало глубину, и звёзды перескакивали с места на место, складываясь в незнакомые фигуры. По правую руку раскинулся парк, где огневеющие осенние фрагменты чередовались с заснеженными спящими. А по левую заброшенные дома перемежались с незнакомыми кафе, открытыми даже за полночь. В проёме между рыжим кирпичным особняком и мрачными развалинами водонапорной башни Морган увидел заросшую вереском платформу и рельсы, поблескивающие в лунном свете. Там стояла кэндл, облаченная в зеленоватую больничную робу, коротко остриженная из-за острившимися чертами лица, и в руках у нее был гитарный футляр. «Идем», — тихо сказал Уилке и тронул его за локоть. «Не след тебе смотреть на это». Он повиновался и ускорил шаг, но успел рассмотреть, как луна, дрожа, срывается с небосвода, как огромный поезд и несётся вниз по призрачным рельсам. Ночью совщик не оглядывался, словно и не происходило ничего особенного, и просто шёл дальше. Свернув направо, они пересекли парк и вышли к дому, от которого остался один фундамент и арка, там, где раньше, похоже, располагалась дверь. Поднявшись по развалившемуся крыльцу, Вилки осмотрелся и указал на тёмный провал в полу. "Тебе туда, Морган". Звёздное небо отсюда казалось особенно далёким, тёмным и бездонным. Белый камень фундамента в слабом свете напоминал россыпь костяных бус, оплетённую мёртвыми стеблями вьюнов. Запах размокшей бумаги сюда не проникал. Тут царил аромат ранней весны, до срока нагрянувшей в город. Сияние звёзд отражалось в крохотных лужицах воды, скопившихся в выемках на местах выпавших камней. Место, исполненное спокойствия. И всё же сердце продолжало болезненно сжиматься. Я должен спускаться один. Губы почти не слушались. Уилки виновато улыбнулся. Сейчас он казался мягче и моложе, чем прежде. Да. «И отдай мне часы, пожалуйста. Там я тебе помочь не смогу». Одеревеневшими руками Морган с трудом расстегнул пальто и вытащил из внутреннего кармана часы на цепочке. Медный корпус был теплым, словно живая плоть, а стрелки двигались размеренно, хотя и едва ощутимо. Он вложил часы в руку Уилке и сделал шаг в сторону провала. Затем другой — На До слух донёсся шёпот, больше похожий на вздох. Постарайся вернуться. Пожалуйста. У края провала обнаружились ступени, старые, выщербленные. Когда Морган спустился ниже уровня пола, то верхняя их часть резко вздёрнулась, смыкаясь и отсекла от выхода, словно люк задраился. Прежний мир исчез. Осталась только темнота и тишина. А ещё лестница под ногами, которая выравнивалась постепенно, превращаясь в дорогу, ведущую куда? Значит, отсюда можно и не вернуться, рассеянно подумал Морган, продолжая идти на ощупь. По обе стороны от пути зияли провалы, и во мраке не понять было, насколько они глубоки. Постепенно становилось холоднее. Колени сгибались уже с трудом, А дорога всё не кончалась. Настала минута, когда идти дальше он уже не смог. Силы просто закончились. И вспомнилось как-то не ко времени, что в последний раз он ел и пил что-то в хостеле, за завтраком в Корнуэллие, больше суток назад. Губы пересохли и растрескались до крови, мышцы ослабели и застыли как пластилин на морозе. Дышать становилось тяжелее и тяжелее. В ушах появился гул. Словно дорога сама летела куда-то на колоссальной скорости. Зачем я вообще пришёл сюда? пронеслось в голове. Что хотел сделать? Морган задавал себе вопрос, а ответа найти никак не мог. И это осознание этого становилось ещё холоднее. Затем, чтобы спасти Кендл, она не нуждалась в спасении и сама выбирала свою судьбу. И не сомневалась в отличие от него ни секунды. Потому что так просил вылки? Нет. Он давно уже ни о чём не просил. С тех самых пор, когда вывернул душу на площади. И неизвестно, кому тогда было больнее: тому, кто босиком танцевал на обжигающе холодных острых камнях, или тому, кто, может, впервые за 100 лет обнажил своё сердце. Из-за семьи ради Гвен и её неродившейся дочери теперь он точно знал, что это дочь и Саманты. Ради Этель Готфлие, так глубоко ушедшего в отъёму, ради сбежавшего Дилана, ради Джина, который оставался до конца, нет. Им-то как раз лучше было бы оставить всё как есть, особенно Этель. Слишком многое она уже потеряла. Потому что Кристен покусилась на город. Близко, но не то. Потому что Кристен покусилась на его город. Вот оно. Не просто город, его город. Моргану не досталось ни музыкального таланта, ни способности к медицине, ни твёрдого характера Гвен, ни упрямства Саманты, но кое-что он умел с самого начала: слушать. быть хорошим мальчиком там, где другие срывались. Поэтому ему и нравилось работать в мэрии, приходить туда каждый день и чувствовать, как каждое его слово и действие меняет жизни людей. Он умиротворял гневливых, он утешал тех, кому требовалась поддержка. Он действительно искал пути решения проблемы, касалось ли это испорченного розария сварливой старухи или записей безумного музыканта. отчаянно нуждавшегося хотя бы в одном внимательном слушателе. В нём изначально было что-то кроме голодной и эгоистичной тени, что-то способное открывать запертые сердца. Ведь даже часовщик не устоял под конец и раскрылся к добру или к худу. В нём было что-то. Что-то. Нет, выдохнул Морган беззвучно, Хотя губы двигались, но здешний воздух поглощал любые шумы. Я сам был чем-то. Ключом для них, опорой. Тебе надо было родиться старшим, зазвенел в ушах голос Дилана. Ты слишком любишь нас всех баловать. Честное слово, мне даже стыдно. Губы растянулись в болезненной улыбке. Трещинки наполнились солоноватой кровью. Он пришел сюда не потому, что хотел спасти кого-то особенного, а потому, что хотел стать старшим, защитником для всех них, брать за руку на темной улице и доводить до порога, вместе с ними смеяться на шумные ярмарки на площади под Рождество, выбирать подарки, баловать, отгонять хищную темноту от окон, открывать запертые двери и слушать сердца, уже настолько измученные молчанием, что не способные позвать на помощь. И стоило осознать это, как город упал на ладонь ключом, тёплым и живым. Смертельный холод сжался до искр на кончиках ногтей. Прерывистый стук в грудной клетке умолк, и воцарилась полная тишина. А затем сердце забилось снова, громко и ясно. Морган открыл глаза. Над ним было только небо, чёрное, глубокое, в россыпи звёзд. Белые камни развалин на ощупь казались тёплыми. Уилки сидел, сгорбившись, на арке, оставшейся на месте дверного проёма, и размеренно открывал и закрывал крышечку часов. Добро пожаловать, ключник, произнёс он негромко. Морган хмыкнул. Он давно не чувствовал себя так легко и спокойно. Вернее, будет сказать, с возвращением. Разве? выгнул брови Уилки. тебя не узнать. У тебя будет целая вечность, чтобы привыкнуть. Уилкисон унул часы в карман и спрыгнул на камни, неловко спружинив ногами и слегка пошатнувшись. Затем подошёл вплотную к Моргану, вглядываясь ему в глаза, и бережно провёл ребром ладони по щеке. Ты так похож на него, заворожённо произнёс он. На кого? уточнять не потребовалось. Темный погиб в самом начале войны, изменил судьбу целого города и отвел от него смерть, а сам растворился в темноте. Вместо его упокоения потом захватили иные тени, голодные и бездумные, и одна из них свила гнездо внутри Готфри Майера, а затем стала частью младшего сына. «Ты всегда будешь помнить его». Понял вдруг Морган и уклонился от прикосновения. От сравнения со столетним мертвецом, пусть до сих пор любимым, сделалось горько. Но я, не он. Даже если тебе очень этого хочется. Знаю, грустно улыбнулся Уилки и отвернулся. Но выглядишь точь-в-точь точь, как он. Я вспомнил вдруг. Интересно, почему может, не вспомнил, а просто пожелал, чтобы так было, и уверил себя в том, что я на него похож, подумал Морган, но озвучивать мысль не стал. А вместо этого прикоснулся к плечу Уилки, мягко подталкивая вниз по дороге, через парк, застывший между осенью и зимой. Пойдём, кивнул он часовщику. У нас ведь сегодня много работы, так? Выражение лица Уилки стало недобрым. ностальгически печальная тень растворилась в яростном сиянии золотых глаз. «О да! Наконец-то время пришло! Надо вернуться на площадь. Нас ждут!» Морган не стал спрашивать, на какую именно. Он и сам чувствовал. От трех дорог, расходящихся у порога, осталась только одна, и по обочинам ее росла наперстянка с темно-красными цветами и вился клевер с тимьяном вперемешку. Часы на старой башне отбивали каждый шаг, и звёзды постепенно гасли. Когда он с часовщиком вступил на площадь, где всего месяц назад бушевала ярмарка и два странных циркача давали волшебные представления, то небо стало совершенно чёрным. "Похоже на твои глаза теперь", скрипуче рассмеялся Вылки, указав пальцем вверх. "Значит, в зеркало мне лучше пока не смотреть". под это жел Морган. Разумеется. Помнишь историю нарцисса? Ах, так это комплимент, вырвался смешок. Ну что? Странные у тебя вкусы. Скажем так, они не меняются. На площади не было ни одного человека, но всё же она не пустовала. Прямо посредине стоял фонарщик, и голова его была вровень с крышами домов. А фонарь в руке напоминал больше телефонную будку. По правую его руку опиралась спиной на бетонный столб Шасморе, в джинсах и свободной белой рубашке, стянутой на талии алым шёлковым шарфом. А рядом с нею смеялась, откинув голову Кендл. И волосы её полыхали чистым пурпурным пламенем, и огненными были струны на гитаре. Чехол валялся под ногами, никому не нужный и позабытый. Давно не виделись, ангелочек, хмыкнула она. Глаза её горели чистым золотом, как солнце на закате. На самом деле, совсем недолго, ответил Морган в тон. Я приходил навестить тебя только вчера, кенди-кенди. Что поделать, развела она руками. Боюсь, я была не в лучшей форме и как-то пропустила сие знаменательное событие. «Но как же хорошо-то, черти сковородки!» До хруста потянулась к Эндал, держа гитару на вытянутой руке легко, словно это была копия из пенопласта. И обернулась к фонарщику. «Ну что, пора начинать, громила?» «Пожалуй», — улыбнулся он в воротник и обменялся взглядами с Уилки. Тот кивнул. Великан расправил плечи, задрал лицо к небу, И, не глядя, стёрнул кольцо с фонаря. Цветные стёкла раскрылись на четыре стороны, словно опали лепестки диковинного цветка, и в медной клетке осталась рыжая девушка в вальном платье до колена, тонкая и почти прозрачная. Запястья её были сплошены в браслетах из ярких ниток и бусин, а огнистые крылья трепетали на ветру. "Вперёд, чи", негромко произнёс Вилки. "Теперь можно" Она топнула босой ногой, сердито и капризно, а потом оттолкнулась и взмыла в небо. Заложила широкий круг, рассыпая искры, и вдруг сложила крылья, рухнула с невероятной высоты в незамерзающий метаин. Чи вошла в воду без всплеска, и в ту же секунду, как она скрылась целиком, волны реки вспыхнули чистым светом, золотым, малиновым, синим, изумрудно-зелёным, голубым. лимонным и алым, словно поток превратился в сплошной ворох яростных искр. Теперь мой ход, прошептала Шасмаре и, поставив ногу на гитарный чехол, повысила голос. Но «Ну, поплыли. Чехол с треском раздался в стороны, выпячивая оголённые рёбра доски и начал обрастать обшивкой, как чешуёй. К небу выстрелили две мачты, и облачились в белые паруса. Палотнище наполнились тёплым ветром, корабль взмыл в воздух, и шас марес Кендл едва успели вскочить на палубу. Он величева проплыл над притихшими домами, отражаясь в чёрном небе как в стекле, и опустился в сияющие водами тайна. Послышался нежный гитарный перебор, и почти сразу, без перехода, яростный аккорд. Над городом разнеслась песня на два голоса, тихая, но проникающая в каждый уголок. А Морген стоял на площади, зажмурившись, но взглядом охватывал весь forest целиком, до самых окраин, с высоты и из глубин, точно смотрел сразу тысячу глаз. Он видел, как крысы, заворожённые песней, хлынули из щелей и подвалов сплошным потоком. Чёрно-коричневый зловонный вал докатился до Миттайна и сгинул в жарком многоцветном пламени. А за ним поднялся второй и третий И не было им конца, но река разгоралась только яростней. Он видел, как в городском архиве, закрытом и опечатанном на ночь, кружит по хранилищу меж шкафов информатор, и очки болтаются у него на одной дужке, а пластинка в антикварном граммофоне без всякой системы перескакивается одной песни на другую. И пока музыка льётся из-под иглы, тени шарахаются, прячутся по углам, корчатся и исчезают. Он видел, как на верхнем балконе Цезаря хозяин-итальянец целует жену, грустную лисицу-азиатку с тремя хвостами, а позабытый кофе выкипает из турки, заливая плиту, но никому нет до него дела. Разве что теням, что панически мечются и бегут прочь, куда угодно, лишь бы подальше. Он видел, как старик О'Коннор вещает что-то стоя на собственном памятнике, и страницы ветхой рукописи разлетаются на ветру. И на другом конце города ему вторит Вивиан Найлэнд, живая и прекрасная, как новый Аполлон. И Гвен слушает взахлёб двадцать первую главу недописанного романа, где, конечно, побеждает добро. Он видел Рифса и Окленда за партией в шахматы. Миссис Паддлс, и её окрепшую после болезни подругу, скандальных Гриди, Деборо с изумлениями и страхом взирающую на пустой реанимационный бокс. Незнакомую женщину из книжного на соседней улице, мис Ларсон, заплаканную и усталую, заснувшую с фотографией Дилана Майера под подушкой. Он видел всё, но оставался на месте до поры. Когда схлынул последний вал крыс, Уилки наконец سترнулся с места. Время. Сейчас в городе остались только генералы и одержимые. Нужно избавиться от них, а затем запечатать провалы навсегда. Морган хотел спросить, как именно запечатать, но взглянул на свои руки и всё понял. Поспешим. Город, беззвучно поющий и утопающий в переливах света, обратился в поле битвы. У парка фонарщик сцепился сразу с тремя чудовищами, едва сохраняющими человеческий облик. Оторванные руки и ноги у них отрастали в мгновение ока, но великан не сдавался и упрямо закатывал их в круг света от уличного фонаря, необыкновенно яркого и тёплого, пока свёрток не перестал дёргаться и не рассеялся. Перед мэрией в винтёр кружился в подобие жутковатого танца с долговязым нескладным мужчиной, в котором с трудом получилось опознать секретаря Годфри Майера, и один пожирал другого. Вопрос был лишь в том, Кто сумеет продержаться дольше? Судя по изморози, которая покрывала всю площадь, секретарь уже проиграл, хотя я не знал об этом. Уилки же шёл, словно ориентируясь на неслышный для других запах, безошибочно отыскивая заражённых. Некоторые из них выглядели так, словно в одну оболочку пытались запихать сразу двоих, таких ещё можно было спасти, выдернуть паразита. От других оставался один сосуд. А внутри плескалась хищная, чёрная, бессмысленная. Таких часовщик не щадил. А Морган потерял к ним последнюю жалость, когда увидел, как распухшая, с виду похожая на восковую куклу тварь кормит младенца не молоком, а вязкой тёмной дрянью. Сам себя не помня от ярости, он поднял руку и ударил наотмашь. Тень лопнула с гулким хлопком, оставив лишь чёрные быстро сохнущие пятна на стенах. Сложнее было справляться с разломами. Они прятались по всему forestу, большие и маленькие. Уилки брался за края и смыкал их, а Морган прикасался к кошву и запаивал створки навсегда. Тени, словно предчувствуя поражение, рвались из воронок, позабыв о Сварах. Брысь, брысь, нервно бормотал часовщик, спихивая их обратно мыском ботинка. Ненавижу слезняков. Что же это такое? Внутри школы танцев в теней собралось столько, что он невольно отступил на шаг, и выражение лица у него сделалось стоическим, как у очень-очень храброй девицы, окруженной полчищами жирных, мерзких, пищащих мышей. Морган покачал головой, едва сдержав улыбку, прошел мимо и заглянул в воронку. А потом позволил тем, кто полз наружу, просто увидеть то страшное, голодное, что с самого начала жило у него внутри. Тени замерли на секунду, а затем с удвоенным энтузиазмом ринулись обратно в воронку. "Теперь закрывай", фыркнул он, отходя от края. "Мерзкие бяки ушли. Позадирай нос ещё, мальчишка", ворчливо откликнулся Уилки, но уголки губ у него дрогнули. Когда воронка исчезла, То школа рассыпалась в пыль за одно мгновение, и на её месте остался лишь огромный высохший пустырь. На перекрёстке у холма Часовщик приостановился и обернулся. Всё почти кончено. Из заражённых осталось только трое. Двое там, наверху, указал он в сторону особняка Коснеров, а третий Морган понял сразу. Мой отец Он помолчал несколько секунд, принимая решение. «Иди к Костнерам наверх. Дома я сам справлюсь». «Уверен?» Золотистый свет глаз Уилки померк от тщательно скрываемой тревоги. «Да. Если у кого и есть шанс спасти его, то у меня». «Ты можешь столкнуться с тем, что и представить себе не можешь», тихо ответил часовщик. «Но...» «Если не сомневаешься, то иди». «Можно подумать, что вам позволят, мальчики!» — раздался рядом издевательский голос. «Слишком долго вы резвились. Я тоже кое-что могу!» На лице Уилки появилось выражение брезгливой скуки. «А, это ты!» Морган обернулся мгновенно. «А?» Кристин!» Она стояла в конце улицы. С момента последней встречи ничего не изменилось, только руки снова были целы. Все тот же силуэт, словно у оплывшей траурной свечи, все то же черное платье до колена, водянистые глаза и ямочки на щеках, словно карандашом ткнули в податливое тесто. Фонари вокруг нее не горели, но, а асфальт под каблуками серых лаковых туфель прогибался, подобно пленке, плавающей на поверхности чана со смолой. Заревами тайна не достигала этих улиц, и беззвездное стеклянное небо спустилось еще ниже. Пахло мокрой бумагой, сладковато и отвратительно. «Она самая!» — скрестила руки на груди Кристин. «Вы порядком нахулиганили, мальчики? Пора и заканчивать, верно?» Верно, ответил Уилки холодно и выступил на шаг вперёд. Иди домой, обратился он к Моргану. Я тут разберусь. Обычный генерал не всё же в Интерру развлекаться. Кристин ухмыльнулась. Ну, если называть того, кто изрядно потрепал вашего малыша генералом, то я скорее маршал. Договорить ей Уилки не позволил. Он резко вздел руку, и чёрное небо раскололось, осыпаясь сверкающей крошкой. А за ним было ещё одно, иное, высокое и тёмно-тёмно-синее, с полузнакомыми созвездиями. И колесница на нём катилась по настоящему, а Стрелец вздымал лук, и Дева кружилась в танце посреди цветочного луга. Но ярче всего сияла луна, безупречно круглая, ровная, больше похожее на отверстие, что ведет в мир безжалостного холодного света. Прикрываясь крокодиловым клатчем, Кристин взвизгнула, как от ожога. «Ты тварь! Мразь!» «Сойдемся на ублюдки из башни! Я как-то прикипел к этому прозвищу!» По-мальчишески фыркнул Уилке, машинально перекидывая растрепанную косу через плечо и перебирая выбившиеся пряди. «Морган, ты еще здесь?» повысил он голос, не оглядываясь. Иди уже и разберись с ним. Если хоть одна крыса ускользнёт, то всё будет бесполезно. Кристин растянула восковые губы в глумливой ухмылке. Ну, если так, то можете сразу опускать руки. Всех вам не поймать никогда. Нас слишком много. Это было последнее, что она сказала, потому что в следующее мгновение Уилки, не моргнув, уронил на неё луну. Повинуясь взгляду, светила дрогнула, сорвалась с небосвода и, размазываясь в длинную черту, понеслось вниз. Остриё сияющего копья целилось в Кристин. Та завизжала, пытаясь двинуться с места, но куда там? Ноги до колена вязли в цепких плетях Тимьяна. Молодые ростки пробивали отекшие икры насквозь и выпускали мелкие цветы, белые и красноватые. Кристин раскинула руки и пальцы. Извиваясь, оторвались и попытались червями зарыться в землю, но не успели. Лунное острие вонзилось в то место, где была тень, и в стороны от него разбежалась череда сияющих трещин, поглощающих все на своем пути. А затем... Свет угас. Уилки пошатнулся было, но затем быстро пришёл в себя и обернулся к Моргану. Так и не ушёл, значит. Тогда за что по это быстро? А я пойду наверх. Как ты сказал? Коснеры? Знакомая фамилия. Ах, да. Он выпрямил спину, и взгляд у него застыл. Когда закончишь, приходи к моей башне. Я буду ждать там, прозвучало это потерянно и обречённо, точно часовщик знал что-то страшное. Вспомнилось, как безумно давно, половину ночи назад он говорил: "Ты меня не простишь". За что прощать? вертелось в голове, пока Морган поднимался по холму. Кендл спаслась, и я жив тоже. Всё ведь получилось? Или нет? Дом, с детства знакомый, до последнего скола на пороге стал совершенно неузнаваемым. Словно для него прошёл не месяц, а 20 лет. Черепица растрескивалась, порог провалился посредине, а большой куст розовой гортензии справа от крыльца почернел и засох. Дверь поддалась на тугой. Пройдя внутрь, Морган с удивлением обнаружил выломанную щеколду. Что здесь произошло, чёрт возьми, пробормотал он. Лак на лестницах облупился, паркет стал ворчливо скрипеть. Занавески и жалюзи выглядели так, словно их год не чистили. Несмотря на поздний час, из комнаты Этель доносились звуки пианино. Та самая мелодия семейного ужина, послушать которую Майеры вместе так и не собрались на Рождество. Отец дожидался в кабинете, затянутый во всё серое, бесцветный снаружи и чёрный внутри. И одного взгляда на него хватило, чтобы понять, как обычно не получится. Тень слишком глубоко пустила корни. Не подходи. Годфри наставил на него пистолет. Сейф в стене был приоткрыт, и из него выглядывали стопки документов по новому миру и несколько пачек крупных купюр. Не знаю, кто ты, но не шагу дальше. Я слышал, как ты выломал дверь, парень, и клянусь, я сейчас вызову полицию. Морган поднял руки вверх, успокаивая его, и сделал ещё один шаг. Успокойся, пап. Это я. Давай сначала поговорим. Годфри нажал на курок. Морган зажмурился, предчувствуя боль, но она так и не пришла. Поля повредила ему не сильнее, чем солнечному свету вредит порыв ветра, а ночной тьме взмах ножа. Но всё же убило кое-что важное. "Не подходи", захрипел господин мэр, но Морган уже скользнул к нему и встал вплотную. Чувство вины перед родителями исчезло. Осталось только лёгкое сожаление. Не понял раньше, не распознал, не успел. Снизу вверх смотрел жалкий и распухший человечек, у которого седых волос было больше, чем рыжих, а шея покраснела от слишком тугого воротничка. Избавиться от него легко, но это значило бы просто сдаться. Оставить всё как есть и тихо уйти ещё легче, но тогда усилия часовщика и остальных оказались бы бессмысленными. Оставался один путь. Прости, пап. — вздохнул Морган, закатывая рука в пальто. «Я должен попытаться, но, наверное, тебе будет больно», — добавил он и положил ладонь на лоб трясущемуся человечку. Тот успел еще дважды спустить курок и лишь затем отключился. «Когда встречаются две тени, то большая пожирает меньшую». То, что сидело внутри Готфри, сдалось не сразу — Оно визжало, царапалось, пыталось сбежать, но не имело достаточно сил и постепенно полностью впиталось в ладонь, словно капля воды в слишком сухую кожу. А на полу осталась оболочка, опустевшая и полуживая. Кожа повисла складками, но седые волосы на висках стремительно наливались цветом яркой меди. Морган взял телефон и вызвал скорую. диктуй адрес. Он бездумно оглядывал отцовский кабинет и когда понял, чего не хватает, чуть не выронил трубку. Алло, алло, сэр, заволновалась девушка на другом конце провода. Дом 11. Приезжайте как можно скорее, с трудом наговорил он и нажал отбой. Большая семейная фотография десятилетней давности Всё так же стояло на столе Годфри между банкой для карандашей и монитором. С неё заночеива улыбалась Гвен, выигравшая первое своё дело. Саманта обнимала огненно-рыжего Дилана в безразмерном свитере с оленями. Этель сидела перед ними на стуле, изящно скрестив щиколотки, и её лиловое шёлковое платье цеплялось за розовый куст. А Годфри, намного более стройный, чем теперь, склонялся к её ногам, чтобы отвести колючую ветку. И только Моргана не было. Между Самантой и Гвен висела надломленная плеть с увядшими цветами и всё. Присучимися руками он набрал номер Расселов. Семна по проводе сонно ответили в трубку. Это я, Морган. Только не вешай. Не знаю никаких Морганов. Буркнула сестра и раздались гудки. Гвен не признала его тоже. Но так как была куда вежливей, осведомилась, не перепутал ли молодой человек номер. Сердце превратилось в сплошной комок боли. Дышать стало трудно. Так вот, что имел в виду чесовщик, когда говорил о цене. Звонить Дилану он не стал. Вместо этого спустился в гостиную. достала из верхнего ящика комода фотоальбом и торопливо пролистал его. Некоторые снимки просто-напросто пропали, другие, где он был запечатлён с братом и сёстрами, изменились, так, словно не существовало никогда никакого Моргана Майера. Он вздохнул раз, другой и опустился на диван. Голова шла кругом. Ты меня не простишь, стучало в висках. Ты меня не простишь. Не простишь. Конечно, не прощу, хрипло рассмеялся он. Бархатистая обивка дивана откнулась в щёку и весок. Орнамент на потолке вращался против часовой стрелки, точно закручивался водоворот. Пахло чем-то странным, старым металлом или свежей кровью. За окном пылало зарево. Как я могу простить? Если меня нет. Один. Теперь становилось ясно, что имел в виду Уилки, рассказывая о настоящем кошмаре. Потерять дом, всех близких разом, стать пустым местом, тенью самого себя, лишиться всего по-настоящему. Это бывает даже полезно раз в жизни лишиться всего, шепнул на ухо голос Фелицы Монрей. Женщины, родившиеся больше 100 лет назад. Как переболеть свинкой в детстве? А из гостиной накатывала волнами музыка. Семейный ужин. Яростная, бессильная тоска матери, предчувствующей невосполнимую потерю, катастрофу, которая грянула только теперь. И в мелодию вплетались далёкие сирены скорой. Финальные ноты. Я только посмотрю тихо произнёс Морган, чувствуя, что ещё немного и грудь разорвётся от боли. Слишком большой, чтобы её мог вынести обычный человек, да и монстр тоже. Посмотрю на прощание. Дверь комнаты Этель осталась приоткрытой. Не горели никакие лампы, кроме той, что стояла у пианино. Но даже в этом скудном свете было ясно, какой хрупкой и маленькой стала хозяйка дома. Её пальцы также быстро порхали по клавишам, волосы отливали холодным золотом, а кожа оставалась почти гладкой. Но что-то внутри надломилось, и огонь, что раньше горел ровно и мягко, запылал нервно, то угасая, то обжигая на расстоянии. Горло сжалось в спазме. От неосторожного жеста дверь распахнулась, и Этель оглянулась на движение, привставая. Музыка оборвалась на жалком, потерянном аккорде. Это ты? Морган замер на месте. Мать неловко поднялась и, теряя домашние туфли, подбежала к нему, обняла, уткнулась в шею, всхлипнула. Ты меня помнишь? Ошарашенно прошептал он. Этель кивнула, крепко сжимая объятие. Нет такого колдовства. которая заставила бы мать отказаться от собственного сына. Я думала, что с ума схожу. Годфри забыл вдруг. Сэм и Гвен точно обезумели, даже Дилэн все фотографии. Я играла всю ночь, чтобы помнить, прошептала она горячо, и слёзы её пропитывали горло водолазки. Морган. Я назвала тебя в честь феи Марганы. Глупо, да? Я ведь думала, что жду девочку. Ты всё же вернулся. Этель говорила в захлёб, а сирены скорой звучали ближе и ближе. Морган чувствовал, что кокон боли медленно осыпается, а изнутри него прорастает что-то иное, сильное, живучее. "Мам, не плачь", попросил он тихо. "Всё будет хорошо, обещаю. Я останусь рядом". Не дома, но очень близко. Тебе достаточно только позвать по имени в любое время. Ладно, она подняла заплаканное лицо и глубоко вздохнула, успокаиваясь. У тебя глаза чёрные, как смола. Совсем ничего нет. Ни белков, ни радужки. Морган замер. Тебе страшно? Конечно нет. Этель растерянно погладила его по плечу. Ты берёшь на себя слишком много, глупый. Во всех смыслах. А меня будут считать сумасшедшей. Какое нам до них дело? Никакого. Усмехнулась она и аккуратно вытерла слёзы согнутыми пальцами. Обещай, что больше не пропадёшь слишком надолго. Обещаю, мам. Улыбнулся он, проводя рукой по мягким волосам. В дверь позвонили, затем постучали, требовательно и настойчиво. Этель испуганно отстранилась. Морган выглянул в окно. На подъездной аллее стояла скорая. Приехали к отцу, пояснил он. Спустись и открой. Ему ты сейчас нужнее. Всё будет хорошо, правда. Так упоительно сладко было обещать и знать, что можешь сдержать обещание. Когда Морган покинул дом, где родился и вырос, где ничто сейчас не напоминало о четвертом ребенке Майеров, кроме партитуры семейного ужина, уже занимался рассвет. Зарево мит тайно угасло, чья вернулась в фонарь, сложила крылья и уснула. Фонарщик задумчиво гасил последние звезды, сидя на берегу, прямо на влажной земле. Двухмачтовый корабль уносил кэндалы и шас-маре вниз по шоссе, постепенно превращаясь в старенький автомобиль с откидным верхом. Редакция «Форест Сан» уже проснулась, и теперь в жуткой спешке переделывала утренний номер. На первую полосу должны были пойти две новости. Первая — радостная, об удивительном феномене, В северном сиянии над Форестом. А вторая тревожная. Из тщательно охраняемой палаты в госпитале пропала важная свидетельница по делу нового мира, мисс К.М. Льюис. Следов похитителей никто не нашел. Все выглядело так, словно она встала, отключила медицинскую аппаратуру, напялила первый попавшийся балахон и ушла сама. Камеры не зафиксировали ничего. В ту ночь пропало ещё множество людей из самых верхов общества. Однако об этом почему-то почти не говорили и забыли катастрофически быстро. Шерли оставалась там, где её и припарковали. Бак почти что опустел. Морган задумчиво провёл рукой по капоту, ожидая, что железо обожжёт, но так и не почувствовал боли, зато прикинул в общих чертах, как уговорить старую подружку ездить без бензина. Она вроде была не против. По крайней мере, высокое доверие ей льстило. До часовой площади Шерли доехала без проблем, а там послушно спряталась на прилегающей улочке, нежится на солнце, не по-февральски тёплым. Башня, ещё более мрачная, чем обычно, слегка раздалась вширь. У основания появилась деревянная дверь, открытая настежь. Из маленького хола вверх вела скрипучая лестница. Уилки сидел на нижних ступенях, прислонившись спиной к поручням. Сияние его почти угасло. Тяжёлые ботинки и подаренный синий шарф валялись у входа вместе с золотым венцом. "Тени я не чувствую", еле слышно произнёс часовщик, бросив всего один взгляд искоса. "Значит, с отцом ты справился и узнал обо всём". Морган сбился с дыхания. Боль пока была ещё слишком свежа. Но уже сейчас он чувствовал, что эта травма не из категории неизлечимых. Просто нужно много времени и терпения. Я теперь старший и должен быть сильнее. Если ты о том, что меня больше нет, да, я понял. Часовщик отвернулся, прикрыв угасшие глаза. Дверь в башню закрывается так же, как разломы. Я не стану возражать. Лидия права. Я заслужил это. Ты в своём праве. Почти не чувствуя ног, Морган сделал шаг назад и привалился спиной к стене с той стороны, глядя на пустую площадь. Дверь в башню зияла слева чёрным провалом. Солнце медленно поднималось над крышами, лаская заблудившихся кошек и птиц. Где-то далеко, невидимая отсюда, вилась меж берегов лента митайна. Из первых, самых ранних кафен тянуло ароматами выпечки и только-только смолотой арабики. Он знал, что будет, если правда закрыть эту дверь. От чего он умер? Этот твой уилки. Не знаю, просто перестал есть и пить и петь. Донна говорит, что это от одиночества. От одиночества. Да, пожалуй, так. Нет. Конечно, сразу он не умрёт. Подобные ему не умирают, как обычные канарейки. Он отпустит себя и позволит городу прорасти насквозь, раствориться в его улицах, без памяти, без цели, принося в ветер и волны привкус неизбывной печали и больше никогда не обернётся через плечо. прожигая расплавленным золотом из-под ресниц. «И часы на башне, наверное, остановятся», — подумалось вдруг. От этого почему-то было больнее всего. Он стукнул кулаком по стене, отбивая костяшки, и, резко отвернувшись, ворвался в открытую пока еще дверь. Уилки лежал у подножья лестницы, и позвонки выгнутой спины можно было пересчитать даже сквозь водолазку. Мог бы сразу сказать, что тебе нужен я, произнёс Морган. Голос прозвучал придушенно. И не городить всякую чушь о спасении города. Чи совсем не ответил. Кажется, просто не смог. Морган сделал несколько шагов по холлу, стараясь не вдыхать слишком глубоко затхлый воздух, и присел рядом с хозяином башни. Тронул его лицо, затем провёл пальцами вдоль позвонков. Тело было холодным, точно окаменевшим. Затем решился и рывком поднял его на руки. Весил вылки немногим больше птицы, покрупней канарейки, помельче ворона. "Ты, глупая курица", шепнул Моргану коризненно. "И мозги у тебя куриные. Придумал себе проблем, а мне теперь возиться". "Ну, не возись". Мрачно откликнулся Уилки, поудобнее устраиваясь в чужих объятиях. На ту лавку не садись, она мокрая. Ничего, высушу. Это было совсем несложно, всё равно что сдунуть пушинки с одуванчика. Морган тщательно застелил жёсткое сиденье своим пальто и уложил на него Уилки так, чтобы можно было видеть только город, но не башню, а сам сел рядом. Вилки тут же извернулся так, чтобы пристроить голову к нему на колено. Тебя не баловали в последние 100 лет, вздохнул Морган, отстранённо распутывая пальцами его волосы. Тёмные и белёсые пятна легко сходились с гладких прядей, обнажая светлое золото. Нет. Он провёл кончиками пальцев вдоль бровей и ресниц Вилки, затем очертил скулы и губы. Тот Вздрагивал от прикосновений, но не отстранялся, а уродливая патина испарялась, точно ее и не было. «Он более юный, чем кажется из-за голоса», — подумалось ни с того ни с сего. Часовщик усмехнулся, словно подслушав мысль, и затем сказал негромко. «Я думал, что ты меня ненавидишь». «Вот еще», — хмыкнул Морган. Пойдёшь ко мне, в младшие братья. Обойдёшься, ворчливо отозвался он и всё-таки глянул из-под ресниц любопытно, точно золотом блеснул. Зачем тебе? Ищу легальный и социально приемлемый повод баловать тебя и всячески потакать любым капризам. Уилки всё-таки не выдержал и расхохотался, скрипуче, но абсолютно счастливо. Солнце окутывало его сиянием, но тот свет, что внутри, горел даже ярче. Дурацкая идея, выдохнул он наконец, прикрывая глаза, уже не измученно, а просто сонно. Дурацкая, согласился Морган. А ещё, я хочу отвезти тебя к морю. Надо зайти в Спенсерс, купить пляжные полотенца, шорты и всё такое. Тебе Когда-нибудь мазали спину кремом от загара? Да ни за что. Морган только фыркнул в ответ и зажал вилкой рот ладонью. Пусть привыкает к мысли, что мир не ограничен одной только башней, подумал он. А ещё решил, что обязательно донесёт до глупой птицы мысль, что хорошо бы отправиться в путешествие. Не обязательно сейчас, можно и потом. Но обязательно, обязательно. Кстати, я тут говорил с Винтером. Он сказал, что поцеловал какую-то красивую девочку. Давно пора. Может, подрастёт наконец. Впрочем, если ты волнуешься, я могу подарить ему медицинскую энциклопедию. Там есть глава про контрацепцию. Думать не хочу, зачем это читал ты? Вот только без грязных домыслов попрошу. Солнце поднималось над форестом выше, становилось теплее. Морган Рассеина прислушивался к болтовне Уилки и пропускал между пальцев текучие золотистые пряди, глядел на ранних прохожих и думал, что город жив, и на этот раз всё будет правильно. Всё будет хорошо.